Глава 20. Когда автомобиль выехал на центральную площадь Верхних Вязов, солнце неожиданно выглянуло в образовавшуюся ненадолго прореху облаков. Снег прекратился, и Вадим понадеялся, что снегопад завершился. Правда, как вскоре выяснилось, уже к полудню непогода разыгралась с новой силой. Небольшая передышка в долгой череде неприятностей. Такое и в жизни часто случается. А солнце, мельком поглядев на неприветливые, заваленные снегом улицы, на сминяющих по тротуарам прохожих, на общую неприглядную картину умирающего городка, поспешил отвести взгляд, как от тяжелобольного, обречённого на смерть. Скрылось среди туч, закутавшись в них, как в пуховое одеяло. Возле здания администрации притормозил автомобиль, роскошный, сверкающий чёрный внедорожник. Смотрелся в верхних вязах столь же неуместно, как роза на навозной куче. Или бриллиантовое колье в сочетании с застиранной майкой и дырявыми штанами. Из машины выбрался мэр. Стильное пальто, дорогие ботинки, солнечные очки в пол лица. «Опоздал, милок, солнце скрылось, не без ехидства», — подумал Вадим. Лавров повернул голову в их сторону. Из-за очков непонятно было. Посмотрел он на машину, в которой сидели Олеся и Вадим, или нет. Но Вадим был уверен, что ответ положительный. Скрытый за зеркально-чёрными стёклами очков взгляд пронзил его, был ощутим, как укус. Вадиму показалось, что Лавров слегка усмехнулся, будто знал, в каком смятении они с Олесей. Чувствовал их страх и упивался им. Как знать, Возможно, ему уже доложили, где они утром побывали. Ещё более вероятно, что это твои фантазии, уймись, приказал себе Вадим. Площадь вместе с мэром и его автомобилем скрылась из виду, и вскоре Вадим с Олесей подъехали к кулинарии. За окнами был виден прилавок, за которым стояла Лариса, и небольшая очередь желающих купить горячий хлеб. Выйдя из машины, Вадим оступился и угодил в ямку, наполненную жидкой снежной кашей. Хорошо, что не упал. В кулинарии было тепло и уютно. Пахло сдобой, шоколадом и земляничным вареньем. Пожалуй, это было единственное место в Верхних Вязах, которое нравилось Вадиму. Запахи были слишком соблазнительными, так что ограничиться кофе не получилось. Олеся и Вадим сели за столик у окошка. пили кофе с булочками и пирожками возможно теряли время но это со стороны легко рассуждать что надо быть собранными и ежеминутно готовыми к подвигу и любым потрясениям а в действительности им требовалось хоть несколько минут чтобы успокоиться восстановить силы и решимость продолжать кофе и выпечка чем не лекарство полегче спросил вадим олесю и она благогарно прикрыла глаза Совсем недавно сидел тут с Денисом Сергеевичем, а теперь где он? Очередь возле прилавка рассосалась. Лариса ушла в подсобку и вернулась с новой порцией сладостей. В подсобке играло радио. Мужчина и женщина коротко переговаривались о чём-то. Наверное, брат Ларисы и её коллега. Она говорила, что в кулинарии они втроём работают. Простите, Лариса, а вы не знаете, что случилось с Павлом Сергеевичем? братом Дениса Сергеевича и его семьёй. Вопрос застал женщину в расплох. Она нервным жестом поправила косынку и неуверенно улыбнулась. Брат? Да, он сначала учителем физики был. Они вместе в школе работали. Потом Денис Сергеевич остался в школе, а Павел Сергеевич на комбинате. Вы ещё кофе хотите? Нет, спасибо. Допьём и пойдём. Нам пора. — ответила за двоих Олеся. В дверях подсобки появился коренастый мужчина, похожий на лешего из сказки. Копна волос, встрепанная борода до самых глаз. Передвигался он тяжело, с видимым усилием, припадая на левую ногу. «Павел Сергеевич хороший мужик был», — произнес он с сочным раскатистым басом. «Жена только у него дура была». «Ты чего говоришь-то?» — встрепенулась Лариса. «А чего?» Когда дела тут у нас пошли по одному месту, бегала, истерики закатывала: "Куда одескать ты меня притащил? Что происходит? На людях отчитывала его: "Разве так можно?" Произнеся эту тираду, мужчина скрылся в подсобке. "Ну, вообще-то он в чём-то прав", неловко произнесла Лариса, стараясь сгладить впечатление. "Братья были друг к другу очень привязаны. Денис Сергеевич не хотел уезжать. А Павлу Сергеевичу вроде работу где-то обещали, но он не мог бросить брата. Вот его жена и сердилась. Есть ведь женщины, которые ссоры за из сбы выносят. Она была из таких. Но в итоге они уехали, так ведь, уехали из-за дочки Лизоньки. Она очень боялась, многие боялись. А те, у кого дети, Лариса внезапно умолкла, будто осознав, что наговорила лишнего. Почему так происходило? Чего не боялись? Кого? Мне откуда знать? У меня детей нет. Это прозвучало грубо, и Вадим понял, насколько Лариса испугана. Хозяйка кулинарии изо всех сил старалась исправить положение. Извините, я не то сказала. Вы меня не слушаете, да и дело прошлое, к чему ворошить? Она посмотрела вправо и влево, точно ожидала, что кто-то стоит возле неё. К счастью для Ларисы к дверям подходили мужчина и женщина. У неё возник предлог прервать неприятный разговор. Олеся и Вадим поблагодарили за угощение, попрощались и вышли. "Чего она умолкла?" спросила Олеся, пристёгивая ремень безопасности. "Здесь все зашуганные, ниужто не заметила, как сказал Денис Сергеевич, всюду глаза и уши, а в чью пользу шпионят, разберёмся". Придя к себе в общежитие, они закрылись в комнате, и Вадим достал телефон. Пришло время позвонить Марине Ивановне. Он нашёл нужный номер и перевёл мобильный на громкую связь. "Да", отозвалась она. "Слушаю". "Марина Ивановна, это Вадим. Я у вас комнату снимал недавно. Помните меня?" "Конечно. Вам снова жильё нужно?" Женщина старалась говорить оживлённо, приветливо, но чувствовалось, что она насторожилась. то ли думала, что гость хочет претензию предъявить, то ли опасалась возвращения к обсуждению верхних вязов. Что ж, была права. Когда снова приеду в Октябрьское, остановлюсь только у вас. Вы отличная хозяйка, подсластил пилюлю Вадим. А сейчас мне хотелось бы спросить у вас кое о чём, если позволите. О чём же? Тревога в голосе стала явной. А вашим сыне? Марина Ивановна не ответила. Похоже, ей очень хотелось повесить трубку, но воспитание мешало прервать разговор. Я сейчас в Верхних Вязах поселился в общежитии. Мой сосед, Денис Сергеевич, бывший классный руководитель вашего сына, учитель истории, Вадим по понятным причинам умалчал о загадочном исчезновении старика. Я не знал, что вы жили когда-то в Верхних Вязах. Думал, вы из Октябрьского и всегда жили там. Строго говоря, Вадим и в том, что сын Марины Ивановны был учеником Верхневязовской школы, не мог быть уверен. Мало ли у кого с кем внешнее сходство. Скажет сейчас Марина Ивановна, что никогда её сын там не учился, и дело с концом. Но она ответила иначе. Мы там много лет прожили. Как раз после того, как Серёжа школу окончил, перебрались в Октябрьское. Я тут родилась, а муж из Екатеринбурга. Он на руднике работал, потом мы в Вязах поселились, а потом ему другую работу предложили и мне тоже. Сестра врачом работала, заведующая отделением в больницу бухгалтер требовался. Мне всегда в Октябрьском хотелось жить, там и театр, и музей, и жизнь поактивнее, скучала по родному городу. Вот мы и переехали. Серёжа не поступил, в армию пошёл. Марина Ивановна говорила быстро, взахлёб будто боялась сделать паузу, чтобы ей не задали вопрос, на который будет сложно ответить, но упомянув сына, умолкла. Видимо, так и не научилась говорить о нём спокойно, по ходу, затрагивая тему его смерти вперемешку с другими темами. Вы сказали, он погиб в верхних вязах, осторожно проговорил Вадим, невольно понижая голос. Прошу вас, расскажите мне, как это случилось. Это было как-то связано с его дружбой с Лавровым. Марина Ивановна шумно втянула воздух. Вадим подумал, что она сейчас или расплачется, или накричит на него, чтоб не лезть не в своё дело, а то и трубку всё же бросит. Испугавшись, как бы этого не случилось, он поспешно прибавил: "Знаю, вам тяжело вспоминать об этом, и мой вопрос безтактен, я ни за что не стал бы спрашивать из празного любопытства". Но я вынужден пытаться узнать хоть что-то, вы мать, вы меня поймёте. Он перевёл дыхание, и Марина Ивановна тихо спросила: "У вас сын или дочь? Что случилось?" "Дочь, Ирочка. Она совсем ещё малышка, и год назад моя девочка пропала. Её перестали искать, но я всё ещё верю, что найду своего ребёнка. Следы ведут сюда, в Верхние Вязы. Я должен найти Ирочку." должен понять. Вадим всегда хорошо формулировал свои мысли, такая профессия, но тут захлебнулся словами, не мог подобрать нужных. Однако Марина Ивановна его прекрасно поняла. Верно написал в Кошкином доме Самуил Маршак: кто сам просился на ночлег, скорей поймёт другого. Хорошо, я расскажу, что знаю, но вы должны понимать, что это может быть опасно для вас. Подумайте. Иногда лучше дать чему-то уйти, и не стоит ворошить прошлое. Я так не смогу, женщина вздохнула. С чего начать? Как-то надо с мыслями собраться. Вы спросите меня, что вам нужно знать. Серёжа дружил с Лавровым. Как, кстати, его звали? Вы знаете, что его младший брат, Руслан, сейчас мэр Верхних Вязов. Брат? Недоуменно переспросила Марина Ивановна. Не было у него ни братьев, ни сестёр, потому и вырос такой эгоист, и звали его Русланом. Значит, теперь мэром стал в этой дыре. Она говорила, а Вадим и Олеся смотрели друг на друга. Он подумал, что всегда понимал, что-то тут не так. Не может быть настолько сильного сходства, если вы, конечно, не близнецы. Но шанс существовал, и Вадиму приходилось верить словам Лаврова о брате. Теперь стало очевидно, что красавец с фотографии и мэр Верхних Вязов один и тот же человек, и само по себе это было нормальным. Вот только как же вышло, что за прошедшие десятилетия он ничуть не изменился, не постарел. Впрочем, после рассказа Марины Ивановны вопросов появилось ещё больше. Когда они попрощались и Вадим повесил трубку, Алиса спросила его: "И что теперь Что нам со всем этим делать? Ему хотелось сказать ей бежать, как можно скорее и как можно дальше, забыть обо всём, что узнали. Вместо этого он ответил: "Необходимо придать историю огласке. Возможно, это единственный шанс спасти детей и спастись самим". Этого Вадим вслух говорить не стал. "Какой план? Уехать отсюда?" Олеся посмотрела в окно, за которым опять начался снегопад. Никогда ещё вид падающего снега не нагонял на Вадима такой безнадёги. Он ничего не ответил. "Схожу в туалет", проговорила Олеся. "Пройдусь, нервы успокою, подумаю, и ты подумай. Ты права". Он посмотрел на экран телефона. "Возвращайся, обсудим. А я пока попробую сделать кое-что".